Глава 5. Новые знакомства. К настоящему времени наши разведчики провели в общении с иными разумными существами в общей сложности несколько сотен часов. Треть контактов заключалась в том, что разведчики позволяли дружелюбно настроенным сущностям завладеть своим материальным телом и говорить через голосовые связки. В остальных случаях в общение вступал сам разведчик, который беседовал с нефизической третьей стороной и одновременно докладывал о ходе беседы. Во время всех без исключения контактов одним из участников общения становился наблюдатель, сидевший в аппаратной, настоящем оплоте физического мира. То, что мы называем разведывательными данными — представляет собой смесь захватывающих, ошеломляющих, вызывающих благоговение, заставляющих задуматься, но иногда и довольно скучных сведений, которые определенно вступают в противоречие с большей частью традиционных представлений нашей культуры и цивилизации в целом. Наиболее важным фактом является высокая вероятность подлинности разведывательных данных Переживания разведчиков и, в особенности, самого существования, помогающих им дружелюбных сущностей. Вторым по значимости остается тот факт, что этот процесс продолжает развиваться. Точный подсчет вероятности всех этих фактов требует больших усилий и выходит за рамки возможностей нашей организации. Оценивая всю совокупность экспериментов разведчиков, можно выделить несколько устойчивых признаков. Первое. Кем или чем бы она ни была, нефизическая третья страна способна излучать теплое дружелюбие, которое вызывает у разведчиков полное доверие. Вплоть до того, что они готовы доверить третьей стороне свою жизнь. Второе. Прежде всего эти существа проявляют искреннюю заботу о благополучии разведчика, и не жалеют времени на попытки добиться лучшего душевного и физического состояния тех человеческих существ, с которыми вступают в контакт. Третье. Существо обычно предстает перед разведчиком в облике укутанной в плащ фигуры, лицо которой скрывается в тени и остается невидимым. Когда разведчик достаточно хорошо знакомится с ощущением, которое вызывает это существо. Плащ с капюшоном исчезает, и разведчик уже не видит ничего, но продолжает чувствовать исходящее от существа излучения. Четвертое. В общении с разведчиком лексика существа ограничивается только теми словами, которые знает сам разведчик. По этой причине часто возникают колебания, вызванные необходимостью, подобрать верное слово и выразить то, что нужно пояснить. И во многих случаях в словарном запасе разведчика таких слов не обнаруживается. Во время запланированных встреч с такими существами и в особенности всех случаях, когда они пользуются голосовыми связками разведчика, в организме добровольца происходит изменение электрического напряжения и других физиологических показателей, измеряемых приборами. Воздерживаясь от дальнейших комментариев, я приведу несколько выдержек из расшифровок различных экспериментов. SS-TC. Физик. Продолжительность 22 минуты 30 секунд. Опыт 372. Мне довелось видеть всякое. И я давно пытаюсь классифицировать эти явления, придать им некую рациональную упорядоченность. Прежде всего, у меня сложилось впечатление, что реальность физической материи, думаю, что обычное понятие действительности включает в себя не только физическую материю, но и изрядную долю наших снов наяву, интуитивных способностей воображения, представляет собой часть какого-то высшего сознания. Нечто вроде огромного сновидения, либо растянуты мысли чего-то высшего. Люди могут грезить наяву, выдумывать несуществующих персонажей и воображать нереальные обстоятельства. Сходным образом мы сами являемся действующими лицами некоего сценария, выдуманного или приснившегося намеренно созданного в воображении более развитой формы сознания. Наша роль в этом воображаемом сценарии заключается в обучении, в познании нового и самосовершенствовании, в тяге стать чем-то большим. Мне не очень ясно, зачем такому сверхсознанию, сверхразуму нужен подобный сон, но я подозреваю, что он необходим для его собственного обучения. Он, как и мы, ищет новые знания. Так или иначе, нам приходится начинать с очень ограниченного сознания по той причине, что при необходимости разыграть сценарий с надеждой воплотить в нем определенные события, разумеется, это обучение постижение нового, никто не разрабатывает невероятно сложных и запутанных условий эксперимента. Напротив, опыт должен быть как можно проще, но в то же время обладать теми качествами, которые необходимы для достижения желаемого результата. Именно по этой причине наше сознание кажется таким ограниченным. Однако тот факт, что у нас есть возможность выбора и более полного развития своего сознания, является неотъемлемой частью самого эксперимента. Все мы изучаем новое, растем и развиваемся, становимся чем-то большим, учимся на собственном опыте, на деле, и при этом неуклонно приближаемся к пониманию собственного бытия. Становимся частицей своего Творца, этого сверхразумного сновидящего, если угодно, высшей силы. Чем больше мы понимаем, тем больших знаний добиваемся. Итак, все происходит не на самом деле. Я еще раз это повторю. Дело не в том, что нечто заставляет нас расширять свое сознание. Мы совсем не обязаны это делать. Просто оно у нас есть. И сам факт его существования задает то направление, в котором мы можем развиваться, если того захотим. Эти пояснения кажутся путанными даже мне самому. Но так уж все получается. SS схе Психиатр. Продолжительность 18 минут. Опыт 366. Показалось в каком-то водовороте. В чем-то похожем на вихрь, и он увлек меня за собой. 22. Ничем не похож на физический мир. Двадцать может быть как физическим, так и нефизическим, в зависимости от способа фокусирования энергии. Здесь нет движения ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад. Двадцать очень приятен. Он отличается от всех остальных. Возникло такое ощущение, будто передо мной разноцветная радуга, а ее цвета похожи на то, что описывал Миранон но каждый сменяется в собственном ритме независимо. Напоминает тот спектр, который я видела в 22 и дальше, кажется, до 28 -го. Думаю, эта радуга и тот спектр как-то взаимосвязаны. Я даже смогу это нарисовать. Я собиралась перейти в 21 просто задержалась здесь, но возникшее ощущение, о котором ты спрашиваешь, Такое впечатление, что смотришь на закат, и его границей является горизонт. Но это только иллюзия. Поскольку за каждым следующим уровнем появляются новые. Прошла одна минута двадцать две секунды. Другой голос. «Прошу прощения за опоздание. Хочу поблагодарить вас. Я очень рад, что вы получили мое сообщение». Если вам захочется изучить эти уровни, я с удовольствием сделаю это вместе с вами. Наблюдатель. Нам будет очень приятно. Другой голос. Как я уже говорил, растения существуют на уровнях с первого по седьмой. Они относятся к вибрационному диапазону этих уровней. Всюду общая схема. Животные существуют на уровнях с 8 по 14. Человек появляется, когда сознание достигает 14 уровня. Нельзя подняться выше, не изменив форму сознания. Уровни с 15 по 21 представляют собой то, что вы называете жизнью человека на Земле. Достигнув 21 уровня, человек сталкивается с выбором. Либо подняться выше, либо остаться в человеческом мире. Он не сможет подняться, если не захочет отбросить человеческое. Наблюдатель. Если не перестанет быть человеком... Другой голос. Уровни с 22 по 28 ваш мост. Туда переходят после смерти. Ты находишься на 20 уровне. Это высокий уровень, и потому ты способен проникать в мир за пределами человеческого. Но не можешь оставаться там, если не захочешь отбросить человеческое. Это понятно? Наблюдатель. Да, вполне понятно. Другой голос. Затем, когда личность или сознание, мы говорим скорее о сознании, достигает 28 уровня, Оно пересекает мост и начинается дальнейшее развитие. Сознание уже не принимает человеческого облика. Оно даже не учится на опыте. Я никогда не воплощался в человеческом облике. Был иными формами жизни, но ни разу не был человеком. Рассказать очень трудно, потому что это были совершенно другие планы существования. Возможно, удастся пояснить так. Представь себе семь колец, в которые входят 49 уровней. Первые три кольца. Физическая материя в том смысле, в каком вы ее понимаете. Это растения, животные и вы люди. Четвертое кольцо. Ваш мост, ваш мир. Центр всего этого плана существования. Оказавшись в нем, сознание делает выбор — вернуться к низшим кольцам, либо подняться к высшим. Многие действительно предпочитают опуститься на низшие уровни, вернуться к физическому. Три высших кольца представляют собой то, что вы называете духовным царством. Там предстоит много трудиться. Я не смог бы помогать тому, кто достаточно долго не находился на восемнадцатом уровне, потому что мой собственный план, моя частота вибраций оказались бы слишком отличными. Именно поэтому мне так трудно помогать вам в определенных вопросах. Я могу дать общий совет, но не в состоянии предложить прямые рекомендации. Смог бы, если бы ты был на восемнадцатом уровне. Однако наши планы соприкасаются. Ваш мир представляет собой восходящую спираль. Восходящую, как сказать по-другому. Это эллипс. Восходящий эллипс. И благодаря этому я могу проникать сюда. Общаться с вами, но не в прямом контакте. Когда я достигну 49 уровня, а это скоро случится, я вообще покину этот план существования. Это ни в коем случае не означает, что я близок к вершине. Я просто покину эту группу семи колец, группу в целом. Представьте, если удастся, что эти семь колец вписаны в другое огромное кольцо, одно из семи, а они, в свою очередь, также входят в еще большее кольцо. Это позволит получить некоторое представление о том, что такое бесконечность. Конца просто нет. Наблюдатель. Следует признаться, что моему крошечному бедному сознанию в мире физической материи довольно трудно это представить. Другой голос. «Это верно. Я тоже. Моему сознанию тоже трудно это сделать». Иногда я чувствую, что очень близок к краю этого кольца, что я достиг решающего перелома сознания. Но затем, когда я пытаюсь это пояснить, мне становится понятно, сколько еще нужно пройти и как мало я в действительности сделал. Поскольку мой уровень сознания — уровень любви, я покидаю вас с любовью. «Счастливого дня!» ss SCA Администратор. Продолжительность 34 минуты. Опыт 402. Наблюдатель. Попроси его описать то средство сообщения, которым сейчас стал ты и это физическое тело. Как связаны эта энергетическая форма и материальное тело. Часть той энергии, которой я стал, когда покинул тело, используется для создания тела. Когда я применяю эту энергию здесь, на Земле, она преграждает, нет, искажает мои мыслительные процессы и потому не покидает тело. Искажение мышления нужно для того, чтобы вступать в общение с другими личностями на Земле. Это одна из форм общения, когда я покидаю тело. Я забираю большую часть той энергии, которая использовалась организмом, и оставляю лишь столько, сколько необходимо телу. Это позволяет мне расширить разум и вступать в общение с другими личностями, так сказать, с другими разумами, общаться, учиться, беседовать. Наблюдатель. Через какую точку ты проникаешь, чтобы стать частью этого материального тела? Это вполне понятно, хотя оплодотворение является действием механическим, химическим. Личности без тела точно знают, когда что происходит. Именно тогда они решают, развивать плод или нет. В момент оплодотворения часть моей энергии может использоваться для развития личности. Я могу иметь несколько личностей одновременно, развивать их все сразу. Наблюдатель. Одновременно в одной и той же физической действительности? Да, конечно. Они связываются со мной прямо сейчас. Одна старая, одна искалеченная, одна мужская, но я пока не могу узнать, где они находятся. Я ощущаю старую и искалеченную, но не чувствую мужской. Наблюдатель. Это проникновение в материальное тело ограничивается Землей или происходит и на других планетах? Мы бываем в разных местах. Там тоже есть существа. Наша энергия находит все такие места. Наблюдатель. А мы населяем материальные тела в этих других местах? Они не похожи на эти земные тела. Но это другие формы жизни? Другие существа Наблюдатель Какими бывают иные формы жизни на других планетах? Какие они? Есть желеобразные, слизистые Наблюдатель Где-нибудь неподалеку от Земли есть такие места? В тысячах световых лет отсюда Наблюдатель Эта энергия подчиняется какому-нибудь набору правил? Я не понял вопрос. Наблюдатель. Существуют ли законы, согласно которым функционирует эта энергия? Нет. Энергия решает сама. Если она принимает неверное решение, то сама себя уничтожает. Если решение верное, она развивает и укрепляет свою личность. Энергия способна уничтожить себя. Наблюдатель. Что именно можно назвать неправильным решением? То, что не увеличивает знания, что не приносит ничего нового, прежде неизвестного. Это нечто большее, чем просто вопрос добра и зла, хорошего и плохого. Например, возможность самоуничтожения не означает, что энергию можно разрушить, убив животное или человека. Нужно не просто добывать новые знания, но совершенствовать личность. Действия укрепляют усвоенные знания, усиливают понимание, которое применяется как дополнительная сила. Если убийство совершается ради убийства, ничего не достигаешь, не узнаешь нового. И тогда это может уничтожить всю личность. Однако в то же время... Существует, судя по всему, целая иерархия знаний. Наращивая силу, энергия поднимается в этой иерархии знаний. Наблюдатель. Куда ведет эта иерархия? Очень важно стать, двигаться вперед к единому целому, которое на самой вершине. Личности развиваются и сливаются с более знающими. При подъеме повышается уровень понимания. Звучит нелепо, но если представить себе зрительно, становится более осмысленным. Наблюдатель. Хорошо. Я думаю, ты предоставил нам достаточно сведений для размышлений. Поблагодари своего наставника и спроси, есть ли у него имя. Он не хочет разглашать свое имя прямо сейчас. Не хочет, чтобы оно мешало нашему обучению. Точнее говоря, мне нужно быть все более внимательным, а ему пока легче работать, если я не стану обращаться к нему по имени. Наблюдатель. Спроси, нет ли у него какого-нибудь другого упражнения, которое ты мог бы выполнить в завершении встречи. Нет, он считает, что я и так сделал. Больше, чем он предполагал. SS-MSI. Психолог. Продолжительность 8 минут 22 секунды. Опыт 375. Наблюдатель. Спроси своего друга, как мы впервые оказались здесь. Как мы попали на Землю в мир пространства и времени. Я чувствую себя так, словно меня вернули в прошлое. Ощущаю бомбардировку частицами. Материя. Даже вижу, как летят частицы. Некоторые сливающиеся частицы превращаются в действующий механизм. Думаю, единственное, с чем это можно сравнить — компьютер. Когда произошло такое слияние частиц, они начали общаться друг с другом с помощью тепла и света, той энергии, которую они излучали. И однажды они поняли, что общаются друг с другом, пытаются общаться на одном уровне. Таких сгустков было много. Они захотели узнать, что могут делать с этим общением, насколько далеко удастся зайти, далеко ли они смогут расширяться, видеть, думать. Они создали Землю, буквально выстроили Землю. Они отняли частицы от себя Экспериментировали с животными и людьми. Они осознали, что такое число. Поняли, что из одного может получиться многое. Одно из таких существ могло обладать тысячи людей, стать их частью, рассеяться повсюду. Но со временем они создали разум, мыслящие машины, которые были лучше, и вскоре изначальный разум должен был погибнуть, самоуничтожиться. Они не вечные. Они живут долгие тысячелетия, но не бессмертные. Судя по всему, наши души стали улучшенной моделью оригинала, и оригинал уничтожил себя. Наблюдатель. Душа возникла в этом процессе? Душа стала его результатом. Душа возникла благодаря слиянию Этих частиц. Частицы были слившиеся воедино материей, там был и Дух. Он был, он существовал тысячи, долгие тысячи лет, а потом уничтожил себя. Но перед гибелью заново сотворил то, что стало лучше. Он знал, что ему предстоит погибнуть. Он собирался уничтожить себя и создал тот Дух, с которым я сейчас общаюсь. В определенном смысле и то, и другое можно называть духом, сверхразумом, но твоя душа может отличаться от моей. Наблюдатель. Сколько существует таких духов, как тот, с которым ты общаешься? Всего тысяча. Наблюдатель. Они всегда держатся рядом с землей? Они не понимают, что такое рядом. Для них рядом это миллионы-миллионы километров, все, что в пределах досягаемости. Для нас это означает очень близко. Их разум способен преодолевать миллионы световых лет. Наблюдатель. Возможно ли общение с другими духами и разумными существами? Они их создали. Раз они их создали, то такое общение вполне возможно. Наблюдатель. Почему они уделяют людям такое внимание? Они их создали. Я уже говорил об этом несколько месяцев назад. Мы — их эксперимент. Мы созданы для того, чтобы узнать границы мышления духа, пределы слияния частиц чтобы постичь потенциальные возможности Духа. Они до сих пор продолжают эксперимент, чтобы постичь собственные потенциальные способности, а мы — часть этого эксперимента. Наблюдатель. Насколько важную роль играет человек в этом эксперименте? Им неловко об этом говорить, но все созданные ими разумы Должны понять эту задачу, смириться с ней. Похоже, некоторым разработанным типом мозга предстоит сокращение. Наблюдатель. Они создали каждый человеческий мозг на Земле? Да. Наблюдатель. Понятно. Они знают все, что здесь происходит. Нужно кое-что прояснить. Когда у людей появляется потомство... Они редко его контролируют. Часть эксперимента заключается в наблюдении за последствиями спаривания. Что происходит, когда соединяются две частицы духа, две разные души? Они еще не знают, это часть эксперимента. Наблюдатель. Способен ли твой дух вступать в общение с моим? Да, в любое время. Наблюдатель. Спроси своего духа, Может ли он связаться с моим и узнать, нет ли у того какой-то особой вести для меня? При мысли об обращении к другим духам у меня возникает неловкое чувство, а он смеется надо мной. Смеется над этим ощущением. Однажды я уже беседовал с духом своей матери. Лучше я вернусь назад. Наблюдатель. Хорошо» благодари от нас свой дух». Художник-оформитель. Продолжительность 92 минуты 30 секунд. Опыт 388. «Блаженны ищущие меня. Поиски меня близят конец их долгого срока забвения. Пробуждаются они к тому, что они есть». «Живая частица меня. Жизнь проявленная, любовь лучезарная. Вы забыли о поисках меня. Много меньше всматриваетесь в лице мое, маловерные. Несчислимые множество живут в ожидании моего пришествия. Истинно, никогда я не уходил. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да слышит он сейчас». Ищите меня в слепоте своей, смотрите на меня, не узнавая. Касайтесь длани моей и не ведайте, к кому прикасаетесь. Пользуйте имя мое и слова мои, как вам угодно, в суе. Проснитесь, узрейте истинность того, что я среди вас. Я земли, трясения, ветер и пламя. Я — глаз малый, тихий, пронзающий громовые раскаты. Я — тот покой, что выше любого разумения. Я — свет, ведущий всякого к Отцу. Я — любовь, побеждающая все сущее. Я — свет, озаряющий умы человеков. Я — пропитание для людских душ. Я — жизнь ваша а вы — моя. Я — само дыхание, которым дышите. Мы едины в Отце. Не отчаивайтесь. Никогда я не уходил от вас, не оставлял вас, и вы истинно не оставляли меня, ибо мы едины. Да уйдет старое. Оно должно погибнуть, а прах его да будет разнесен ветрами по четырем углам земли. Новое рождается, но вы должны видеть по-новому. Не ищите меня в облике человеческом. Время еще не пришло. Но ищите меня в той жизни, что обращается к вам в повседневности. Плохо вы искали. Нет для меня пределов, и мир не сдерживает меня. Не постичь меня умом, не объять воображением. Я живу. Двигаюсь и пребываю во всем, что есть. Плохо вы искали меня. Лицо мое увидишь в каждом лике творения отца моего. Взгляни на брата своего и узрей меня. Склонись над спокойным прудом. Не дай себя обмануть. Отражение, которое видишь, — мое. Неужели еще не постигли истину? Научитесь от меня. Возьмите в ладонь свою камень, лист, каплю росы и знайте, что нет ничего, где нет меня. Разве не знали, что я жизнь вечная, что не ведаю ни прошлого, ни будущего? Настоящее оно только и есть. Живите же в настоящем вместе со мной». В свете я предстаю, как вы в свете предстаете, но вы о своем свете не ведаете. Я здесь, чтобы показать вам, что свет ваш и свет мой одно. Когда постигнете, что свет сей Божественный во всем, что есть, тогда поймете свое назначение в жизни, в Творце, и так станете сыновьями вечными. Я не сплю и не дремлю. И вы должны постичь, что душа ваша никогда не спит и не дремлет. Поймете это, поймете свою духовную жизнь и пробудитесь к сознанию Высшему. С этим знанием постигните, что я поистине ближе к вам, чем члены ваши. С этим знанием, в этом знании мы едины. Да пребудете в истине. «Да станете самой истиной, да пребудете в красоте, да станете певцами жизни. Живите во мне и позвольте мне выразить вас. Я пребываю везде и нигде, всегда и никогда. Когда обернетесь и станете частью моего бытия, вся власть будет ваша. Та власть, которая делает едиными со всем сущим». Та власть, которая дарует свободу. Прибудьте во мне, дети мои!» У всех разведывательных данных есть одна общая черта. Они вызывают больше вопросов, чем дают ответов. В том-то, как говорится, и вся сложность. «Мы надеялись, что новые знакомства ответят на все наши вопросы». Но каждый ответ, встречающийся в разведывательных данных, приводил к возникновению доброй полусотни новых вопросов. Стало ясно, что пришла пора прекратить пялиться на деревья и попытаться разглядеть за ними лес. Так мы и поступили.